Глава одиннадцатая Когда они добрались до зоопарка, Бхаскар и Апарна дружно стали просить покататься на детской железной дороге, которая, как заметил Бхаскар, также ездила против часовой стрелки. Лати и Малати хотелось пройтись после поездки в Тонге, но дети взяли верх. В итоге все пятеро, прижатые тесно-тесно, Сидели в маленьком вагончике красного цвета, на этот раз, правда, лицом друг к другу, пока маленький зеленый паровозик плыл по рельсам шириной в один фут. Ворун сел напротив Малати, их колени почти соприкасались. Малати это забавляло. Но Варун был настолько смущен, что без конца отчаянно отворачивался, глядя то на жирафов, то на толпы школьников, облизывающих, огромные закрученные розовые конфеты на палочках, глаза опарны алчно поблескивали. Поскольку Пхаскару было девять, а парни втрое меньше, у них было мало общих тем для разговора, потому оба выбрали себе для общения наиболее приятного им взрослого. Опарна, которую светские родители воспитывали, попеременно то снисходя, то раздражаясь, нашла утешение в ровной и несомненной привязанности Латы. В компании Латы она вела себя вполне даже сносно. Пхасхар и Варун тоже отлично поладили, поскольку Пхасхару удалось увлечь Варуна, они обсуждали математику с особым уклоном в гоночные коэффициенты. Они видели слона, верблюда, страуса Эму обыкновенную летучую мышь, коричневого пеликана, рыжую лисицу и всевозможных крупных кошек. Они даже увидели кота поменьше, леопардового окраса, нервно расхаживающего по полу клетки. Но самым интересным был экзотариум. Оба ребенка горели желанием увидеть змеиную яму, полную довольно медлительных питонов, и витрины со смертоносными гадюками, крайтами и кобрами, и, конечно, холодных ребристых крокодилов, на чьи спины некоторые школьники и гости из деревни бросали монеты, пока другие посетители, наклонившись через перила слишком близко к белым разинутым зубастым пастям, сдрагивали и визжали. К счастью, зловещее было по душе Варуну, и он повел детей внутрь. Латай-Малати заходить отказались. «Я ведь студентка-медик, и уже достаточно жутий повидала», — сказала Малати. «Прошу тебя, не дразни, воруна», — чуть погодя сказала ей Лата. «О, я его и не дразнила», — сказала Малати. «Я просто слушаю его внимательно. Ему же лучше», — засмеялась она. «Хм, ты его нервируешь. Ты очень заботишься о своем старшем братце. Он не...» «А, да, мой младший и старший братец. Что ж, поскольку у меня нет младшего брата, я, видимо, поручила ему эту роль. А если серьезно, Малати, я за него переживаю. И мама тоже. Мы понятия не имеем, что он собирается делать, когда через несколько месяцев закончит обучение. Он ничем особенно не увлечен, и Арун вечно запугивает его и издевается». Я бы очень хотела, чтобы какая-нибудь девушка взяла его под свое крыло. А я не подхожу. Стоит признать, в нем есть какое-то скромное обаяние. Изобразила она смех Варуна. «Не шути, Малати!» «Не знаю, как Варун, а вот мама была бы в ярости», — сказала Лата. «Чистая правда. Даже если не принимать во внимание, что подобное невозможно чисто географически», Трудно даже вообразить, в какой ужас привела бы госпожу Рупу мэру одна мысль об этом. Малати Триведи, помимо того, что она была одной из горстких девушек-студенток среди почти 500 юношей в медицинском колледже принца Уэльского, была известна своими свободными взглядами, участием в акциях социалистической партии и своими амурными делами. хотя стоит заметить, не с кем-то из этих пятисот юношей, которых она по большей части презирала. «А, по-моему, твоей маме я очень даже нравлюсь», — сказала Малати. «Это к делу не относится», — сказала Лата. «И, если честно, это меня страшно удивляет. Обычно она обо всех судит очень предвзято. На ее месте я бы решила, что ты плохо на меня влияешь». Однако это было не так. Даже с точки зрения госпожи Рупы Мэры, Малати, несомненно, помогла Лати обрести больше уверенности в себе с тех пор, как она, едва оперившись, выпорхнула из гнезда Святой Софии. И Малати успешно увлекла Лату индийской классической музыкой, которую, в отличие от газели, госпожа Рупа Мэра вполне одобряла А соседками по комнате девушки стали, потому что у Государственного медицинского колледжа — обычно его называли просто принцем Уэльским — не было условий для размещения небольшого количества девушек, и колледж договорился с университетом Брахмпура, чтобы их поселили в университетском общежитии. Малати была очаровательна. Одевалась скромно, но со вкусом, и могла поддержать разговор с госпожой Рупой мэры обо всем, начиная с религиозных постов и заканчивая кулинарией и генеалогией. Ее собственных прозападных детей эти темы не интересовали вовсе. Кроме того, Малати была белокожей, что являлось огромным плюсом в подсознательных калькуляциях госпожи Рупы Мэры. Госпожа Рупа Мэра также подозревала, что в жилах Малати Триведи обладающей опасно привлекательными зеленоватыми глазами, течет кровь кашмирцев или синтхов. Впрочем, ничего подобного она до сих пор не обнаружила. А еще, хотя они не часто говорили об этом, лату и малате сближала потеря, обе рано остались без отцов. Малати потеряла обожаемого отца, хирурга из Акры, когда ей было всего восемь лет. Он был успешным, красивым человеком с широким кругом знакомых, где он только не работал. Некоторое время он был прикомандирован к армии и уехал в Афганистан, преподавал в медицинском колледже Лакхнау, а кроме того занимался частной практикой. На момент смерти... Пусть его и нельзя было назвать экономным человеком, он обладал приличным состоянием. В основном в виде недвижимости. Каждые пять лет он полностью снимался с места и переезжал в новый город штата, в Мейрут, Берейли, в Лакнау, в Агру. Куда бы он ни приехал, он строил новый дом, но от старых не избавлялся. Когда он умер, мать Малати впала в депрессию, казавшуюся необратимой, и в таком состоянии провела два года. Затем ей удалось взять себя в руки. У нее была большая семья, о которой нужно было заботиться. Матери Малати волей-неволей пришлось думать о вещах с практической точки зрения. Она была очень простодушной, идеалисткой, честной женщиной. И Ее больше заботило то, что правильно, чем то, что принято, удобно или выгодно с финансовой точки зрения. Именно в таком ключе она была намерена воспитать свою семью. И какую семью? Почти все девочки. Старшая, сущий сорванец 16 лет, когда умер отец, теперь была уже замужем за сыном деревенского помещика, Она жила в милях двадцати от Агры, в огромном доме с двадцатью слугами, садами личи и бесконечными полями, но даже после замужества навещала сестер в Агре, приезжая на несколько месяцев. Вслед за старшей сестрой родилось еще двое сыновей, но оба они умерли в детстве в возрасте пяти и трех лет. После мальчиков на свет появилась Малати, которая была на восемь лет младше своей сестры. Она тоже росла как мальчишка, хоть и ни в коем случае не была сорванцом. Причин тому было несколько, и все связаны с ее младенчеством. Пронзительный взгляд ее необыкновенных глаз, ее мальчишеская внешность, тот факт, что мальчишеская одежда была под рукой, и та печаль, которую испытали ее родители после смерти двоих сыновей. Следом за Малати одна за другой появились еще три девочки – Затем снова мальчик, а потом отец умер. Поэтому Малати почти всегда воспитывалась среди женщин. Ее младший брат рос словно младшая сестра. Он был слишком мал, чтобы воспитываться как-то иначе. Некоторое время спустя, должно быть, от недоумения он последовал за братьями. Девочек окружала атмосфера, в которой мужчины стали рассматриваться как угроза и эксплуататоры. Многие мужчины, с которыми пришлось общаться Малати, именно такими и оказались в итоге. Никто не смел посягнуть на память отца. Малати была полна решимости стать таким же врачом, как он, никогда не позволявшим своим инструментам пылиться на полке. Однажды она тоже возьмет их в руки Кем были эти мужчины? Одним из них был двоюродный брат, который присвоил многое из вещей ее отца. Отец собирал эти вещи, пользовался ими, а теперь после его смерти они лежали на складе. Мать Малати вычеркнула из их жизни то, что считала несущественным. Теперь уже не было обязательно обладать двумя кухнями, европейской и индийской. Фарфор и восхитительные столовые приборы для западной кухни были вместе с большим количеством мебели убраны в гараж. Двоюродный брат тут же заявился, взял ключи у скорбящей вдовы, пообещав, что сам все уладит, и вывез все, что лежало в гараже. Мать Малати в итоге не увидела ни рупии из вырученных денег. «Ну что ж», — сказала она философски, — «зато грехи мои уменьшились». Другим из посягавших был слуга, выступавший в качестве посредника при продаже домов. Он связывался с агентами по недвижимости или другими потенциальными покупателями в городах, где находились дома, и заключал с ними сделки, и оказался жуликом. Еще одним пройдохой был младший брат ее отца, который так и жил в их доме, в Лакхнау с женой на нижнем этаже и танцовщицей на верхнем. Он бы с радостью обманул их, если бы мог продать этот дом. На танцовщицу ему требовались деньги. Затем был молодой, ну, 26-летний, но весьма неряшливый учитель колледжа, живший внизу в съемной комнате, когда Малати было около 15. Мать Малати хотела, чтобы она выучила английский и не видела ничего плохого в том, чтобы Малати брала у него уроки, чтобы там не говорили соседи, А говорили они многое, и далеко не всегда в хорошем ключе, хоть он и был холостяком. Возможно, в этом случае соседи были правы. Он очень скоро безумно влюбился в Малати и попросил у ее матери разрешения на женитьбу. Когда мать спросила у Малати, что она думает об этом, дочь была потрясена, пришла в ужас и на отрез отказалась. В медицинском колледже в Брахампуре И до него, во время получения среднего образования в Агре, Малати приходилось несладко. Ее дразнили, сплетничали о ней, дергали за светлый чуни, обернутый вокруг шеи, говорили, она хочет быть мальчишкой. «Да ничего подобного!» Дразнили ее невыносимо и приутихли только тогда, когда, спровоцированная одним мальчиком, не выдержав, она влепила ему за трещину – на глазах у его друзей. Мужчины поголовно влюблялись в нее, но она не считала, что они заслуживают ее внимания. Не то чтобы она действительно ненавидела мужчин. В большинстве случаев совсем наоборот. Просто ее стандарты были слишком высокими. Никто не мог приблизиться к тому идеалу, которым для нее и ее сестер оставался отец. По сравнению с ним, большинство мужчин казались незрелыми. Кроме того, брак стал бы помехой на пути девушки, избравшей карьеру врача, и потому она не слишком беспокоилась о том, что может так и не выйти замуж. Малати слишком щедро заполняла каждую быстротечную минуту. Уже в двенадцать или тринадцать лет она была одиночкой даже в своей многодетной семье. Она любила читать, и домашние знали, что если в руках у Малати книга, с ней лучше не заговаривать. Когда это случалось, мать не заставляла ее помогать с готовкой или работой по дому. Достаточно было фразы «Малати читает», чтобы люди избегали заходить в комнату, где она лежала или сидела, склонившись над книжкой, и сердито накидывалась на любого, кто осмеливался ее побеспокоить. Иногда она в самом деле пряталась от людей, выбирая угол, где ее будет невозможно найти. И довольно скоро ее поняли. Прошли годы. Она воспитывала младших сестер. Ее старшая сестра Голова обучала их, вернее, руководила ими в остальных вопросах. Мать Малати была примечательна тем, что хотела, чтобы ее дочери выросли независимыми. Она хотела, чтобы помимо тех предметов, что преподавались в индийской средней школе, они выучились музыке, танцам и языкам, особенно английскому. И если это означало... что им нужно пойти за необходимыми знаниями в чей-то дом, то они пойдут, и неважно, что скажут люди. Если в дом к шести женщинам нужно было пригласить учителя, его приглашали. Молодые люди в восхищении заглядывались на первый этаж дома, когда слышали, как пятеро девочек беззаботно напевают. Если девочкам хотелось угоститься мороженым, они могли спокойно пойти и съесть его, Если соседи вдруг начинали возмущаться подобному бесстыдству, когда молодых девушек в одиночестве отпускали в Агру, они иногда ходили в магазин после наступления темноты, что было на самом деле куда хуже, пусть и менее заметно. Мать Малати дала понять дочерям, что они получат самое лучшее образование, какое только возможно, но муже им придется искать самостоятельно. Вскоре после переезда в Брахмпур – Малати влюбилась в женатого музыканта, социалиста по убеждениям. Она тоже примкнула к соцпартии, продолжала свое участие в ней даже тогда, когда их роман с музыкантом закончился. После у нее вновь случился довольно неудачный роман. Сейчас же она была свободна. Хоть у Малати энергия била через край, раз в несколько месяцев она заболевала, И ее мать приезжала из Агры в Брахампур, чтобы исцелить ее от сглаза. Хвори, не под достижениям западной медицины. Поскольку Малати обладала такими необычными глазами, она была легкой жертвой для сглаза. Грязно-серый журавль с розовыми ногами окинул Малати и Лату презрительным взглядом, а потом его краснющие глаза обволокла серая пленка, и птица осторожно зашагала прочь. «Давай обрадуем детей. Купим им этих закрученных конфет», сказала Лата, когда продавец прошел мимо. «Интересно, чего это они задерживаются?» «Что случилось, Малати? О чем ты задумалась?» «О любви», — отозвалась Малати. «Ой, любовь такая скучная тема для раздумий!» — сказала Лата. — Я никогда не влюблюсь. Знаю, с тобой это случается время от времени. Но... Она замолчала, снова с некоторым отвращением, подумав о Савите и Пране, уехавшем в Шимлу. Предположительно, они вернутся с холмов в глубочайшей любви. Это было невыносимо. — Ну, тогда о сексе. — Ой, пожалуйста, Малати! — сказала Лата, торопливо оглядываясь. «Это меня тоже не интересует», — добавила она краснее. «Что ж, тогда о браке. Интересно, за кого ты выйдешь замуж? И года не пройдет, как мать выдаст тебя замуж, можешь не сомневаться, и ты, словно покорная серая мышка, подчинишься ей». «Так и будет», — сказала Лата. Это порядком рассердило Малати. Со злости она наклонилась и сорвала три нарцисса, растущие прямо под табличкой Цветы не рвать. Один она оставила себе, а два других передала Лате, которой было уже жутко неловко держать в руках столь незаконно полученный подарок. Затем Малати купила пять палочек с розовыми конфетами, вручив четыре лати в придачу к ее двум нарциссам, а сама принялась за пятую. Лата рассмеялась. А что же тогда с твоим намерением преподавать в маленькой школе для бедных? спросила Малати. Ой. «Смотри, вот они!» — сказала Лата. А парна с оцепенелым видом крепко держалась за руку воруна. Дети управились конфетами за несколько минут, пока шли к выходу. У турникетов мальчишка-оборванец с тоской глянул на них, и Лата быстро дала ему небольшую монету. Он собирался просить милостыню, но не успел, и потому удивился. Один из ее нарциссов тут же вплели в гриву лошади. Тонга Валла снова запела в своем разбитом сердце, и в этот раз они все подхватили песню. Прохожие поворачивали голову, когда тонга проносилась мимо. Крокодилы возымели на ворона освобождающее действие. Но стоило им вернуться в дом, прана в университетском городке, где остались Арун, Минакши и госпожа Рупа мэра. ему пришлось отдуваться за возвращение на час позже. У матери и бабушки опарный вид был крайне встревоженный. «Ты, чертов безответственный дурак!» При всех грубо отчитал его Арун. «Ты, как мужчина, главный! И если уж пообещал, что будешь в двенадцать тридцать, то должен явиться в двенадцать тридцать, тем более, что с тобой моя дочь и моя сестра! Я не желаю слышать от тебя никаких оправданий, проклятый идиот!» Он был в бешенстве. «А ты?» — повернулся он к Лати. «Ты сама должна была следить за временем, а не полагаться на воруна. Ты знаешь, какой он!» Ворун повесил голову, усиленно глядя себе под ноги. Он думал о том, как же приятно было бы скормить старшего брата, причем сперва голову самому крупному крокодилу.